Глава вторая. Гранитная тропа. Ночь прошла. При мерцающем свете звезд никто из уламров, ни нам, ни гав, ни вождь, не видели больше карликов. Они только слышали и обоняли влажный ветер, болотных животных, хищных птиц с мягкими крыльями. Когда утро разлилось, как серебряный туман, пустыня показала свое угрюмое лицо, а за ней – расстилались безграничные болота с глинистыми островами. Если у ламры удаляться от берегов, они наверняка встретят рыжих карликов. Следовало идти по границе между степью и болотом в поисках выхода, а так как ничто не указывало, какой путь им лучше избрать, они пошли по дороге, которая казалась им менее опасной. Вначале дорога была сносной, почва достаточно твердая, только кое-где перерезанные маленькими лужицами и низкорослой растительностью. К полудню кустарники и деревья стали встречаться чаще. Приходилось все время наблюдать за узкими горизонтами. Нау не подозревал, что рыжие карлики близко. Если они не прекратили погони, они должны идти по следам у ламров и, следовательно, значительно от них отстать. Запасы мяса истощились. Уламры приблизились к берегу, где было много дичи. Они прозевали драфу, укрывшуюся на острове. В устье ручья Гав поймал маленького леща. Нао проткнул копьем карастеля. Нам выловил нескольких угрей. Разожгли костер из сухих трав и веток, радуясь запаху жаркого. Уламры считали, что они изнурили в конец рыжих карликов. Они кончили грызть кости коростеля как вдруг из зарослей появились какие-то животные. Нао понял, что они убегают от опасного врага. Он встал, успев разглядеть только чьи-то крадующиеся тени. «Рыжие карлики нас догнали», — сказал он. Рыжие карлики укрывались под прикрытием зарослей и могли преградить им путь всяческими препятствиями. Между зарослями и болотом Лежала полоска почти обнаженной земли, очень удобная для побега. Уламры поспешили нагрузиться клетками, оружием и оставшимися припасами. Ничто не мешало их бегству. Если враг станет преследовать их по зарослям, он потеряет во времени, будучи менее ловким и стесненным в своих движениях. Дорога лежала между деревьями, кустарниками, высокими травами. Нау был уверен, что и опередит карликов, если не встретится какой-нибудь задержки. Но препятствия не заставили себя долго ждать. В равнину впивалось своими щупальцами болото, глубокие выемки, лужи, узкие проливы с цепкими растениями. Дорога становилась трудной, беглецам приходилось кружить, делать обходы, возвращаться назад. В конце концов они очутились на узкой гранитной полосе. Справа большое болото. Слева земля, затопленная осенними дождями. Гранитный хребет, постепенно понижаясь, исчез под водой. У ламров с трех сторон окружала вода. Приходилось или идти назад, или ждать какой-либо благоприятной случайности. Это был опасный момент. Если карлики заняли вход на гранитную полосу, всякое отступление становилось невозможным. Нау склонив голову, с горечью пожалел о том, что покинул мамонтов. Мужество его поколебалось, он познал неуверенность и страх. Но это была лишь минутная слабость. Сознание опасности возродило его энергию. Надо было как можно скорее выбраться из этой ловушки. Вдали вздымалась какая-то бурая масса, может быть остров, а может быть продолжение гранитной тропы. Гав и Нао стали отыскивать брод. Но всюду было или глубоко, или топко. И так оставалось только вернуться назад. Уламры поспешно повернули назад. Они пробежали две тысячи локтей и, выйдя за пределы болота, очутились перед густыми зарослями. Нам, шедший впереди, остановился и сказал, «Там рыжие карлики». Нао в этом не сомневался. Чтобы окончательно удостовериться, он набрал камней и стал бросать их в чащу, куда указывал нам. Легкий шорох выдал присутствие врага. Об отступлении нечего было и думать, надо было готовиться к схватке, хотя место, где находились уламры, не давало им никаких преимуществ, а наоборот, позволяло карликам окружить их. Лучше всего было укрепиться на кусочке этого гранитного ребра. Свет костра защитит их от неожиданностей. Уламры издали клич войны. Потрясая оружием, Нао воскликнул. «Рыжие карлики напрасно преследуют уламров, которые сильны, как медведь, и легки, как сайга. Если карлики нападут на них, они потеряют много людей. Один Нао уложит десятерых, нам и Гаф не меньше. Разве карлики хотят потерять столько воинов, чтобы убить трех уламров?» Со всех сторон, из кустарников, из высокой травы, раздались громкие воинственные крики. Сын леопарда понял, что карлики хотят войны. Он этому не удивился. Разве у Ламры не убивали людей чужого племени, захваченных около их становища? Старый гун говорил, «Лучше оставить жизнь волку или леопарду, нежели человеку. Человек, которого ты не убил сегодня...» Придет завтра с другими людьми, чтобы убить тебя. Кроме того, Нао отлично знал, что люди двух различных племен ненавидят друг друга больше, чем носорог ненавидит мамонта. Грудь Нао наполнилась гневом. Он вызвал противника на бой. С рычанием приблизился он к зарослям. Тонкие дротики засвистели, но ни один из них не попал в него. Нао дико расхохотался. Руки рыжих карликов слабы. Это руки детей. Нао каждого может убить одним ударом топора или палицы. Сквозь дикий виноград просунулась чья-то голова. Она сливалась с листьями, окрашенными в осенние цвета. Нао увидел сверкающие глаза. Ему захотелось показать свою силу, не прибегая к копью. Брошенный им камень заставил задрожать листья. Раздался пронзительный крик. Глядите! торжествующе воскликнул Уламар. Такова сила Нао. Простым камнем он убил рыжего карлика. И не обращая внимания на крики разъяренных противников, он повернулся к ним спиной и спокойно зашагал по тропе. В конце ее находилась площадка, где свободно могли уместиться три человека. Это место было удобно тем, что карлики Не могли ни напасть на уламров всей толпой, ни окружить их, ни даже подплыть со стороны болота, ибо предательская топь тотчас же засосала бы смельчака. Еще труднее было достигнуть скалистого островка, который возвышался в шестидесяти локтях от гранитного гребня. Уламры собрали сухие камыши для вечернего костра. Им оставалось только ждать. Из всех ожиданий это было самое мучительное. Подкарауливая серого медведя, они надеялись убить животное. Когда они были в плену в пещере под валунами, они знали, что лев-великан рано или поздно уйдет на охоту. Они ни разу не допустили, чтобы пожиратели людей окружили их. Теперь же их осаждает орда, превосходящая их численностью и хитростью. Уничтожить ее невозможно. Дни будут следовать за днями, а Орда по-прежнему будет стоять на страже у болота. А если она осмелится напасть, как смогут противостоять ей три человека? Итак, Нау захвачен силой себе подобных, и к тому же эти существа значительно слабее его. Ни один из них не сумеет удавить волка, никогда их легким дротиком не пронзит сердце льва. Их рогатины бессильны против зубра, но проникнуть в сердце человека они могут. Между тем солнце и вода соединили свои блестящие жизни. Вода огромна, не видно ее края, а солнце — это огонь размером в лепесток кувшинки. Но свет солнца сильнее света воды. Он разливается над болотом, наполняет все небо, господствующее над землей. В своем беспокойстве Нао не переставал думать о рыжих карликах, о битвах, погоне и бегстве. Невероятная тяжесть опустилась на его плечи, сердце прыгало, как пантера, он слышал, как бьется оно в его груди. Временами Нао, стряхивая с себя от оцепенение, вскакивал и хватался за палицу, его охватывал воинственный пыл. Рукам не терпелось ударить тех, кто оскорбил его силу. Но к нему тотчас же возвращались осторожность и хитрость. Без них человек не просуществует и одного дня. Если он сам пойдет навстречу смерти, это будет слишком большая радость для его врагов. Рыжих карликов надо утомить, их надо напугать, убить у них побольше воинов. К тому же Нао не хочет умирать, он хочет еще увидеть Гамлу, И хотя он еще не знает, каким образом победит своих врагов, он полон надежды, он чувствует, что не может исчезнуть так сразу, его жизнь простирается так же далеко, как вода и свет. Сначала рыжие карлики не показывались вовсе, ни то из боязни, ни то ожидая какой-нибудь оплошности со стороны уламров. Они появились лишь к концу дня, выйдя из засады, приблизились к гранитному гребню с какими-то странными подпрыгиваниями. То один, то другой выбегали вперед и что-то кричали. Но их вожди хранили молчание, внимательные и настороженные. В сумерки красные тела закопошились. В пепельном вечернем свете казалось, что какие-то странные шакалы встали на задние лапы. Наступила ночь. Огонь у ламров... Распростер над водой кровавый отцвет. Позади кустарников, огни осаждающих, окрашивали сумрак в цвет меди. Из темноты выступали и снова исчезали силуэты дозорных. Несмотря на воинственные приготовления, противник держался на большом расстоянии от уламров. Следующий день казался бесконечным. Карлики беспрерывно маячили перед станом уламров, то поодиночке, то целыми толпами. Их широкие скулы свидетельствовали о непреодолимом упрямстве. Чувствовалось, что они неустанно будут преследовать чужеземцев. Это был инстинкт, заложенный в них сотнями поколений, без которого они давно погибли бы от более сильных человеческих племен. И во вторую ночь они не предпринимали атаки — хранили глубокое молчание и не показывались вовсе. Даже их огни не были видны. То ли они их не зажигали вовсе, то ли отнесли слишком далеко. На рассвете раздался какой-то странный шорох и треск, словно вместе с людьми двинулся с места и пополз по земле кустарник. Когда совсем рассвело, Нао увидел, что целый вал из ветвей загромоздил подступ к гранитной тропе. За этим укреплением, вызывающий крича, прыгали и кривлялись рыжие карлики. Это было прикрытие. Таким образом, они могли пускать дротики, будучи сами невидимыми, могли появиться неожиданно в большом количестве и напасть на врага. Положение у ламров становилось серьезным. Запасы пищи истощились, им пришлось прибегнуть к болотной рыбе. Место для ловли было неудобное. Они поймали несколько угрей, лещей и бесхвостых гадюк. Но все же их большие сильные тела, их молодость, страдали от недостатка пищи. Нам и Гав, еще не совсем оправившиеся от ран, худели и слабели. Третий вечер не принес никакой перемены. Нау задумался. Правда, убежище у ламров было недоступно врагу, но вождь знал, что через несколько дней Если добыча будет так же бедна, его товарищи станут слабее карликов, и сам он, пожалуй, не сумеет уже так же искусно владеть оружием. Будут ли смертоносны удары его пальцы? Инстинкт подсказывал ему, что нужно бежать, воспользовавшись темнотой, но сначала надо обмануть бдительность карликов и обеспечить себе проход через их становище, а это было невозможно. Нао взглянул на запад. Светил месяц, его рога притупились, он опускался возле большой голубоватой звезды, мерцавшей во влажном воздухе. Бесхвостые гады перекликались своими старческими печальными голосами. Трепетала среди ночных бабочек летучая мышь. Пролетел на своих бледных крыльях филин. Видно было, как сверкнула чешуя какого-то присмыкающегося. Это был один из тех вечеров, которые были так хорошо знакомы Уламрам, когда они проводили ночь ночью своих болот под ясным небом. В голове Нао закружились воспоминания. Особенно выделялось одно из них, которое смягчило и умилило его как ребенка. Племя Уламров расположилось у костра. Старый гун рассказывает о прежних временах, легкий ветерок — Разносит запах жареного мяса. Вдали, освещенная луной, светится длинная полоса болот. Появляются три девушки. Они бродят вокруг огней, расточая пыл своей молодости, который дневная усталость не могла усыпить. Вот они со странным смехом проходят мимо Нао. Внезапно поднимается ветер, чьи-то волосы касаются лица молодого Уламра. Это волосы Гамлы. Это воспоминание заставило вырваться из его груди глубокий вздох. Затем оно исчезло. Наус снова начал думать о том, как бы спастись. Его охватила лихорадка. Он встал, поправил костер и пошел по направлению к рыжим карликам. Он скрежетал зубами. Укрепление из ветвей за этот вечер еще больше приблизилось. Быть может, в следующую же ночь враг перейдет в наступление. Вдруг... Резкий крик пронзил воздух. Из воды вынырнула какая-то странная фигура. Нао узнал в ней человека. Человек едва полз, из его ляжки текла кровь. Он был странного вида, почти без плеч, голова очень узкая. Сперва казалось, будто карлики его не заметили. Потом поднялся невероятный шум, засвистели дротики и копья. Нао встрепенулся. Он забыл, что человек этот может быть врагом. Не чувствуя ничего, кроме ярости против карликов, он побежал к раненому. Как он побежал бы к Наму или Гаву? Дротик слегка задел его плечо. Нао поднял раненого и отступил. Камень ударил Нао по голове, второй дротик разодрал лопатку, но Нао уже был в безопасном месте. В этот вечер карлики не решились перейти в наступление.